Что сказал матери, как до нее дошло, что избранник дочери спортсмен, Алевтина так и не узнала. Но мать сразу же с места в карьер спросила Алевтину: что же будет дальше. — Ты о чем, мама? — спросила Алевтина. однако невинный ее тон не обманул мать. — Ты знаешь, о чем мы. Они до познания ложились спать, стремясь уговорить одна другую. Алифтина пыталась доказать матери, что лучше Пети для нее никого на всем свете, а мать уверяла, влюбленность проходит у молодых, как дым, оставляя после себя горький осадок. Сейчас у него травма, а что будет дальше? Так и будешь выхаживать его всю жизнь? Но Алифтина и не думала сдаваться. «Выходит, ты считаешь нашу бабушку несчастной?» — спросила она. «Бабушку?» — переспросила мать. «При чем здесь бабушка?» «При том!» — торжествующе ответила Алевтина. «Бабушка всю свою жизнь ухаживала за больным мужем. Ты же сама мне говорила, какой дедушка был больной, а бабушка считала себя счастливой и была счастливой, и до сих пор она говорит... Счастливее ее никого не было. — Ну, знаешь, — сказала мать, — это, доченька, запрещенный прием. Ты оперируешь недозволенными методами. — Нисколечко, — возразила Алефтина, Вот не на капельку, просто я за справедливость прежде всего. Так они и не сумели уговорить друг друга. Каждое суждено было считать себя непререкаемо до конца правы. В больнице все друзья Алифтины по-разному относились к ее выбору. Клавдии Петровне и Соне Петя нравился. — Очень даже неплохой индивидуум, — определила Клавдия Петровна. Соня добавила, — если его хорошенько обучить, может стать хорошим мужем. — Что значит хорошенько обучить? — спросила Вика, но Соня коротко ответила. — Тебе не понять. Я все, что следует, объясню Али. — А когда тебе понадобится моя наука? — Не понадобится. Резко оборвала ее Вика. Она решительно не одобряла Петю. — Бабник, глубокий, неглубокий, развитый человек, неинтересный во всех отношениях. Вика судила строго, сама же признавалась, у меня очень высокие критерии. Однако Клавдия Петровна как-то сказала, «Просто-напросто она завидует Але И пояснила, «Аля моложе, Вика уже разменяла свою тридцатку и все одна, и неизвестно, когда придет прекрасный принц и возьмет за руку. Аля миловидна, всем нравится». «А кому нравится Вика?» Тут Клавдия Петровна саркастически усмехнулась. «Кому нравится Вика, кроме своих высотных летчиков и докторов наук?» Клавдия Петровна была непритворно привязана к Алефтине. Сама признавалась не раз. «Аля напоминает меня в молодости. Я была точно такой же, даже представьте внешне» хотя хорошенькая, смугло розовая Алифтина никак не походила на Клавдию Петровну с измалообладавшую мучнистым цветом лица, маленькими невыразительными глазами и нечистой кожей. Узнав о том, что Алифтина вскоре выходит замуж, Клавдия Петровна начала старательно поучать Алифтину уму-разуму. Помни, главное в семейной жизни — избегать всяческих конфликтов, а для этого соблюдай четыре правила. Она загибала свои худые, тщательно отмытые в семи водах пальцы с коротко остриженными ногтями. Первое — никогда не разговаривай повелительным тоном, а всегда только так, совещательно. Как ты думаешь, милый? Ты тоже так полагаешь?» И повторяй почаще «мне кажется», «мне думается». Второе. Не старайся выяснять отношения. Это выяснение к добру не приводит. Третье. В любой ссоре обвиняй прежде всего себя. «Ах, дескать, милый, конечно же, я виновата, только я больше никто». И четвертое всегда помни о чувстве юмора, ко всему относись легко, с юмором. И это, пожалуй, самое главное в семейной жизни. Бесспорно, все эти советы, продиктованные, что называется, от чистого сердца, были справедливы и полезны. Но все та же злоязычная Вика утверждала не без ехидства. Можно подумать, что наши Клавуся — Сто пятьдесят лет прожила в счастливом супружестве, безо всяких бури штормов, бытующих в любом браке, а в действительности она же вроде бы девица, да такая в самом, что ни на есть полном смысле слова.